Пока мы доплыли до половины гавани, стояла знойная летняя жара. Затем мне пришлось застегнуться плотнее, а еще через полчаса я уже заменил летнее пальто осенним и застегнул его крепко-накрепко. Когда мы прошли маяк, я прибавил еще плащ и обмотал шею платком. Так быстро исчезло лето, и наступила зима. К вечеру мы были уже далеко в открытом море. Никакой земли в виду. Никакая телеграмма, никакое письмо, никакая новость не достигнет теперь нас. Это было отрадное сознание. Еще отраднее было сознание, что миллионы измученных людей, оставшихся за нами на берегу, страдают по-прежнему. На следующий день мы уже были среди уединенного океана. Вышли из дымчатых волн вступили в глубокую, непроницаемую синеву. Ни одного корабля на безбрежной шире океана, ни одной живой души, кроме цыплят матери Карри, которые кидались в волны, кружились, носились над ними. Между пассажирами было несколько моряков, и разговор зашел о кораблях и матросах. Один сказал, что выражение «верно, как магнитная стрелка» неточно, потому что магнитная стрелка редко показывает полюс. Он говорил, что корабельный компас далеко не верный инструмент, а напротив один из самых вероломных слуг человека. Он постоянно, ежедневно отклоняется. Следовательно, необходимо вычислить уклонение каждого дня и из этого вычисления сделать выводы, иначе моряки никогда не будут знать истины. Другой сказал, что огромное состояние ждет того, кто изобретет компас, не поддающийся влиянию стального корабля. Он сказал, что только одно творение — переменчивые компаса деревянного корабля — это компас стального корабля. Помянули и о всем известном факте, что опытный моряк по одному взгляду на компас нового стального корабля может за тысячу миль от места его строения определить, в какую сторону был повернут его нос, когда его строили. Затем старый капитан китоловного судна начал рассказывать о команде, которая иногда набирается на их суда. «Иногда к нам попадала толпа студентов. Чудной народ. Невежды куда там. Они не умеют отличить Крамбола от гротбраса, но было бы ошибкой принять их за дураков». Они научились в месяц большему, чем другие в год. У нас на Мэри-Энн был один такой. Так тот явился на борт в золотых очках. Его сейчас же в его изящнейшем костюме протащили с Ван на Кельсон. У него был полный сундук плащей, толстого суконного платья и бархатных жилетов. Все это, знаете, топорщилось, и, как вы думаете, сплющила ли все это соленая вода? Не берусь судить.